Глава 21 Форт независимости Сьерра-дель-Тандиль возвышается над уровнем моря на тысячу футов. Она возникла в древности, еще до появления на земле всякой органической жизни и постепенно изменялась под действием вулканических сил. Эта горная цепь представляет собой полукруглый ряд гнейсовых холмов, поросших травой. Округ Тандиль, носящий имя горной цепи, занимает всю южную часть провинции буэнос айрес На севере границы округа являются склоны гор, на которых берут свое начало текущие на север реки. В округе Тандиль около 4000 жителей. Административный центр его – селения Тандиль, расположен у подошвы северных склонов гор под защитой форта Независимой. Протекающая здесь речка Наполяофу придает селению довольно живописный вид. У этого поселка есть одна особенность, о которой не мог не знать Паганель. Он был населен французскими басками и итальянцами. Действительно, французы первые основали свои колонии по нижнему течению Лаплаты. В 1928 году для обороны новой колонии от частых нападений индейцев, защищавших свои владения, французом Паршипом был выстроен форт Независимый. В этом деле ему помогал французский ученый Альси Добриньи, который превосходно изучил и описал эту часть Южной Америки. Селение Тандиль довольно крупный пункт, отсюда Галерас, большие запряженные быками телеги, очень удобные для передвижения по дорогам равнины, добираются до буэнос ариса в 12 дней. Поэтому население поддерживает с этим городом довольно оживленную торговлю. Жители Тандиля возят туда скот со своих ферм, соленое мясо со своих боен и очень любопытные изделия индейцев бумажные и шерстяные ткани, предметы из кожи, весьма тонкой работы и тому подобное. В Тандиле есть не только благоустроенные дома, но даже несколько школ и церквей, где преподают основы светских и духовных знаний. Рассказав обо всем этом, Паганель прибавил, что в Тандиле, несомненно, можно будет что-нибудь разузнать у местных жителей. К тому же в форте всегда стоит отряд национальных войск, Гленарван распорядился поставить лошадей на конюшне довольно приличного на вид постоялого двора, а затем сам он, Паганель и майор, а также Роберт в сопровождении Талькаба направились в форт Независимый. Поднявшись немного в гору, они очутились у входа в крепость. Ее не слишком бдительно охранял часовой аргентинец. Он пропустил путешественников беспрепятственно, что говорило либо о чрезвычайной беспечности, либо о полной безопасности. На площади крепости происходило учение солдат. Самому старшему из них было не больше 20 лет, а самый младший не дорос и до 7. По правде сказать, это была просто дюжина детей и подростков, старательно проделывавших воинские упражнения. Форменная одежда их состояла из полосатой сорочки, стянутой кожаным ремнем. Брюк, длинных или коротких, и в помине не было. Впрочем, в такую теплую погоду можно было одеваться легко. Паганель сразу составил себе хорошее мнение о правительстве, не растрачивающем государственные деньги на галуны и прочую мишуру. У каждого из этих мальчуганов были ружье и сабля. Но для младших ружье было слишком тяжело, а сабля – длинна. Все они, равно как и обучавший их капрал, были смуглые и походили друг на друга. По-видимому, так впоследствии оказалось, это были 12 братьев, которых обучал военному делу 13-й. Паганель не был удивлен. Он знал, что по данным статистики, среднее количество детей здесь в семье больше 9. Но чрезвычайно изумило его то обстоятельство, что юные воины – обучались ружейным приемам, принятым во французской армии, и что Капрал отдавал порой команду на родном языке географа. «Вот это интересно!» — промолвил он. Но Гленрван явился в форт независимый не для того, чтобы смотреть, как какие-то мальчуганы упражняются в военном искусстве, еще менее интересовали его их национальность и происхождение. Поэтому он не дал Паганеле долго удивляться, а попросил его вызвать коменданта. Паганель передал эту просьбу капралу, и один из аргентинских солдат направился к домику, служившему казармой. Спустя несколько минут появился и сам комендант. Это был человек лет 50, крепкий, с военной выправкой. У него были жесткие усы, выдающиеся скулы, волосы с проседью, повелительный взгляд таков был комендант, насколько можно было судить о нем сквозь густые клубы дыма, вырывающиеся из его короткой трубки. Походка его и своеобразная манера держаться напоминали Паганелю старых унтер-офицеров его родины. Талькав, подойдя к коменданту, представил его Гленарману и его спутников. Пока Талькав говорил, комендант рассматривал Паганеля с настойчивостью, способной смустить любого. Ученый не понимал, в чем дело, собирался уже попросить у него объяснений, но тот, бесцеремонно взяв географа за руку, радостно спросил его на родном языке. — Вы француз? — француз, — ответил Паганель. — Ах, как хорошо! Добро пожаловать! Милости просим! Я сам француз! — выпалил комендант с устрашающей энергией тряся руку ученого. — Это ваш друг? — спросил географ майора. — Разумеется. — ответил тот не без гордости. «У меня, друзья, во всех пяти частях света!» Не без труда, освободив свою руку из живых тисков, чуть не раздавивших его, он вступил в разговор с богатырем-комендантом. Гленарван охотно бы вставил слово об интересующем его деле, но вояка начал рассказывать свою историю и отнюдь не был склонен останавливаться на полпути. Видно было, что этот бравый малый так давно покинул Францию, что стал уже забывать родной язык, если не самые слова, то построение фраз. Он говорил примерно так, как говорят негры во французских колониях. Комендант форта Независимый оказался сержантом французской армии, бывшим товарищем Паршаппа. С самого основания форта с 1828 года он не покидал его, а в настоящее время состоял комендантом форта, причем занимал этот пост согласие аргентинского правительства. Это был Баск 50 лет, по имени Мануэль и Ифарагер. Как видно, по имени почти испанец. Спустя год после прибытия в Тандиль, сержант Мануэль натурализовался, поступил на службу в аргентинскую армию и женился на индейской женщине. Скоро жена подарила ему двух близнецов, разумеется, мальчиков, ибо достойная спутница жизни сержанта никогда не позволила бы себе подарить ему дочерей. Для Мануэля не существовало на свете другой деятельности, кроме военной, и он надеялся со временем преподнести республике целую роту юных солдат. «Вы видели?» — воскликнул он. «Молодцы! Хорошие ребята! хасе Хуан, Микель, Пепе... Пепе семь лет, а он уже умеет стрелять!» Пеппе, услыхав, что его хвалят, сдвинул свои крошечные ножки и очень неловко отдал честь ружьем. «Далеко пойдет», — прибавил комендант. «Когда-нибудь будет полковником или бригадиром». Комендант Мануэль говорил так увлеченно, что спорить с ним по поводу преимущества военной службы или того будущего, которое он готовит для своего воинственного чада, было невозможно. Он был счастлив». «А что дает счастье, то и реально», — сказал Гетте. Рассказ Мануэля и Фарагена, к великому удивлению Талькава, длился добрых четверть часа. Индийцу было непонятно, как может столько слов выходить из одного горла. Никто не перерывал коменданта. Но, так как даже и французский сержант должен когда-нибудь замолчать, замолчал, наконец, и Мануэль, заставив предварительно гостей зайти к нему в дом. Те безропотно покорились необходимости быть представленными госпоже Ифароген, а, познакомившись с ней, нашли ее милой особой, если это выражение применимо к индейской женщине. Когда все желания сержанта были выполнены, он спросил гостей, чему он обязан честью видеть их у себя. Наступил самый благоприятный момент для расспросов. Эту задачу взял на себя Паганель. Начал он с того, что рассказал коменданту на французском языке обо всем их путешествии по помпасам и кончил тем, что спросил, по какой причине индейцы покинули этот край. А, «Никакого». «Никакого», — воскликнул сержант, пожимая плечами. «Верно. Мы все, сложа руки, делать нечего». «Но почему?» «Война». «Война?» «Да, гражданская война». «Гражданская война?» — переспросил Паганель. «Да, война между Парагваем и Буэнос-Аресом», — ответил сержант. «Ну и что же?» «Ну, и индейцы все на север, а за генералом флоросом «Где же Кацыйки?» Кацики с ними». «Как и Катриэль?» «Нет Катриэля». «А Кальфукур?» «Нет и его». «А Янче Труц?» «Тоже нет». Этот разговор был передан Талькаву, и тот утвердительно кивнул головой. Патагонец, видимо, не знал или забыл о гражданской войне, которая в это время уничтожала население аргентинских провинций Прагвая и Буэнос-Ареса и должна была в будущем повлечь вмешательство Бразилии. Это было на руку индейцам, не желавшим уступить такой удобный случай поживиться. Таким образом, сержант не ошибался объясняя обезлюдение помпасов междуусобной войной, свирепствовавшей в северных провинциях Аргентины. Но это событие расстраивало все планы Гленарвана. Но в самом деле, если только Гарри Грант в плену у кациков, то они, значит, увели его к северным границам республики. А если так, то где и как его разыскивать? Следовало ли начинать новые опасные и почти бесполезные поиски на севере помпасов? Прежде чем принять такое серьезное решение, надо было тщательно его обсудить. Оставался, однако, еще один важный вопрос, который можно было задать сержанту, и сделать это пришло в голову майору. В то время как его друзья молча переглядывались между собой, Макнапс спросил сержанта, не слышал ли он о том, что у кациков-пампасов находится в плену европейцы. Мануэль подумал несколько минут, как бы припоминая, что-то, а затем сказал. «А, да, слышал». «А!» — вырвалось у Гленарвана, у него блеснула новая надежда. Гленарван, Паганель, Макнапс и Роберт окружили сержанта. «Говорите, говорите же!» впивая с него взглядом, повторяли они. «Несколько лет назад», — начал сержант. «Да, верно, европейские пленники, но никогда не видел». «Несколько лет», — прервал его Гленарван. Вы ошибаетесь, Британия погибла в июне 1962 года. Это значит, что было меньше, чем два года назад. О, больше этого, милорд. Не может быть! крикнул Паганель. Нет, так? Это было, когда родился Пепе. Было двое. Нет, трое, вмешался Гленорван. Двое, настаивал сержант. Двое? переспросил очень удивленный Гленорван. Двое англичан? «Э, — Совсем нет, — ответил сержант. — Какие дома англичане? Нет. Один француз, другой итальянец. — Итальянец, который был убит индейцами племени Пуэльче? — воскликнул Паганель. — Да, поэтому узнал. Француз спасся. — Спасся? — жизнь которого, казалось, зависела от того, что скажет сержант. — Да, спасся. Убежал из плена, — подтвердил сержант. Все оглянулись на Паганеля. Он в отчаянии ударял себя по лбу. «Теперь я понимаю!» — воскликнул он наконец. «Все объясняется, все ясно!» «Ну, в чем же дело?» — нетерпеливо спросил встревоженный Гленарван. «Друзья мои!» — сказал Паганель, беря за руку Роберта. «Нам придется примириться с крупной неудачей. Мы шли по ложному пути. Тут речь идет вовсе не о капитане Гранте». «Об одном моем соотечественнике, товарищ которого, Марко Вазелло, был действительно убит индейцами племени Пуэльчи. Французы же индейцы несколько раз уводили с собой к берегам Рио-Колорадо, потом ему удалось бежать, и он снова увидел Францию. Думая, что идем по следам Гарри Гранта, мы шли по следам молодого Генара». «Генар действительно провел три года с 1856 по 1859 в плену у индейцев Пуэльчи. Он с исключительным мужеством перенес тяжелые испытания, выпавшие на его долю, и, наконец, бежал и перешел Анды по перевалу Успальята. В 1861 году он вернулся во Францию и теперь является одним из коллег достойного Паганеля по географическому обществу. Слова Паганеля были встречены глубоким молчанием. Ошибка была очевидна. Подробности, сообщенные сержантом, национальность пленника, убийство его товарища, его бегство из плена — все подтверждало ее. Гленарван с удручающим видом смотрел на Талькава. «Вы никогда не слыхали о трех пленниках-англичанах?» — спросил Талькав сержанта. «Никогда», — ответил Мануэль. «В Тандиле было бы известно, я знал бы это. Нет, этого не было». После такого категорического заявления Гленнервану больше нечего было делать в порте независимой. Он и его друзья, поблагодарив сержанта и пожав ему руку, удалились. Гленорван был в отчаянии, видя, что все его надежды рушились. Роберт молча шел подле него с влажными от слез глазами. Гленорван не мог найти для мальчика ни одного слова утешения. Паганель, жестикулируя, разговаривал сам с собой. Майор не открывал рта. Что касается Талькава, то, видимо, его индейское самолюбие было задето тем, что он повел иностранцев по неверному следу. Однако никому из них не пришло в голову поставить ему в вину столь извинительную ошибку. Ужин прошел грустно. Конечно, ни один из этих мужественных и самоотверженных людей не жалел о том, что напрасно потратил столько сил и напрасно подвергал себя стольким опасностям, Но каждого из них угнетала мысль, что в одно мгновение рухнула всякая надежда на успех. В самом деле, можно ли было надеяться напасть на след капитана Гранта между сьерра дель и океаном? Разумеется, нет. Если бы какой-нибудь европеец попал в руки индейцев у берегов Атлантического океана, то, конечно, это было бы известно сержанту Мануэлю. Такое происшествие не могло ускользнуть от внимания туземцев, которые вели постоянную торговлю и с Тандилем, и с Кармен де Патагонес, расположенным у устья Рио-Негро. А торговцы аргентинских равнин все знают обо всем и все друг другу рассказывают. Итак, путешественникам оставалось лишь одно – без промедления добираться до Дункана, ожидавшего их, как было условлено, у мыса Меданус. Все же Паганель попросил у Гленарвана документ, на основании которого были предприняты их неудачные поиски. Географ перечитывал его с нескрываемым раздражением. Он словно стремился вырвать у него новое толкование. «Но ведь документ так ясен», — повторял Гленарван. «В нем самым определенным образом говорится о крушении Британии и о том, где находится в плену капитан Грант». «А я говорю нет!» — ответил, ударив кулаком по столу, Паганель. — Нет и нет. Раз Гарри Гранта нет в помпасах, значит, его вообще нет в Америке. — Где же он? Об этом нам должен сказать этот документ. И он скажет это, друзья мои, или я не Жак Паганель.